Молитва язычника Не ослабляй свое горение и сердце мне согрей в груди, О страсть, о ты души мученье, Дива, суплецем эксауди! О вездесущая богиня, Заставь в нас недра пламенеть! О сердце посвящает стыня Тебе своих напевов медь! Страсть! Будь царицей неизменно, прими обличие сирены из плоти нашей и шелков. Или добавь тяжелых снов в бесформенное опьяненье. О страсть! О гибкое видение!